Лис. Сну, пойди, Нэнн 101. Слушает не в сети. Сну, пищики 1. Я не могу дышать. Лежу на полу, холодею от паники, пытаюсь вдохнуть, безуспешно. Слышу собственные взхлипы, короткие и странные, будто я рыба, выброшенная из воды. Лис. Надо мной нависает лицо Эрин, белое как мел. Лис. О, Боже, вы разбились. Ответить я не могу. Не хватает дыхания. Неопределённо дёргаю головой. То ли киваю, то ли качаю отрицательно. Разбилась ли я? Не знаю. Чёрт возьми! Карл падает на колени рядом со мной. Лис! Он поворачивается к остальным. Ну, по крайней мере, она жива. Говорить можешь, лис? Ко мне Карл обращается очень громко, словно я плохо слышу. Похоже, у неё просто сильная одышка. Эрин гладит мой лоб. Я подавляю желание отстраниться. Да и вряд ли получилось бы. «Ничего страшного», — успокаивает она меня. «Не напрягайтесь, Лиз. Наоборот, попробуйте дышать медленно. Давайте считать вместе. Один, два, три, четыре, пять и вдох. Один, два, три, четыре, пять и выдох». Подсчет Эрин, медленный и ритмичный, мне удается вдохнуть. Ещё раз В конце концов я с трудом сажусь. «Расшиблись», — повторяет Эрин. «Болит что-нибудь?» «Колено», — выдавливаю я. Задираю штанину комбинезона. «Ах, да, на мне ведь еще лосины. Колено под ними не видно, но оно горит». Эрин легонько его сжимает, в ноге вспыхивает пульсирующая боль, и я морщусь. «Ах ты, черт!» — дрожащим голосом произносит Рик. «Я уже испугался, что...» Он умолкает. Продолжать не необязательно, и без того понятно, чего он испугался. Я сама на секунду испугалась того же. Нас чуть не осталось пятеро. С помощью Эрин я встаю. Меня бьет дрожь. «Идти можете?» — спрашивает Эрин. И вновь я ковыляю несколько шагов. Карл с мрачным лицом констатирует. «Да, четыре мили по снегу ты не одолеешь». «Значит, мы отправляемся вдвоем?» — уточняет Миранда. Теперь тревога написана на лице Рика. Я понимаю его сомнения. Втроем было бы безопасно. Если же Карл убийца, то Миранда останется с ним одна в снегах. Не знаю, с сомнением тянет Рик. Эрин перебивает. Пойдет, Денни?